Глава двадцать третья. Михаил. А свадьба была зимой, потому что раньше никак не выходила. Лето Альбина провела на базе, помогая семье. На все уговоры вернуться в Петербург к будущему мужу только глупо и удовлетворенно хихикало. Что-что, а следить за Михаилом, как коршун за мышью, Беляночка не собиралась». Пришлось Мише мотаться между регионами, но он не жаловался. Глупо предъявлять претензии в такой ситуации. На базе действительно была необходима помощь. Да и целебный горный воздух, как и благодатный климат, Альбини после перенесенного были не лишними. К слову, дети, вся дружная троица провела лето на базе. Занимались под руководством Матвея и Альбины. Роза же служила гарантом того, что у мелких будет время не только на гармоничное развитие согласно возрасту, но и игры в сласть. К осени Альбина вернулась в город, а Роза родила мальчика, богатыря, 4 килограмма 150 граммов веса и 52 сантиметра роста. Он известил о своем появлении криком в родильном доме на Васильевском острове, том же самом, где родились братья Розенберг. Матвей не стал слушать возражения жены и привез семью в город заранее, не доверяя местной медицине, да и до больницы нужно было еще добраться. У Михаила складывалось впечатление, что Матвей не доверял свое сокровище никому. Этакий почти двухметровый, накачанный Кащей Бессмертный. Потом решали, кому где жить. Квартира у Розенбергов большая, но все же не резиновая. Да и молодым родителям хотелось уединения. Квартира же Ивановых требовала ремонта. Почему об этом не позаботились заранее, никто из семейств Розенберг-Ивановых ответить не мог. Летний сезон строительства спортивной базы, два проведенных боя. Дачный сезон у бабулечки и мамы, святое. Дача единственная, ради чего Эдида Яковлевна покидала свой драгоценный Бэхштейн. Михаил планировал перевести свою большую семью в таунхаус на окраине города. Его он купил давно, еще в первом браке. Какое-то время сдавал, потом использовал для личных нужд. Не приводить же женщин в семейный дом, где живут самые важные и близкие люди. Альбина, выслушав предложение будущего мужа, мгновенно его отвергла. «Дескать, девочка пора записывать на подготовительные курсы в школу. У Олеси танцы». У Даниила борьба, а у Светочки добавилась еще и музыкальная школа. Все занятия в центре города, так что незачем простаивать в пробках часы, которые можно потратить на отдых или, что лучше, на учебу. В итоге в таунхаус переехал Матвей с Розой. Далековато от русского богатыря, зато пусть относительно, но все-таки свежий воздух для сына. А Михаил погряз в ремонте квартиры Альбины. Не жаловался. Наоборот, ликовал. Как иначе, когда его женщина становилась от этого счастливей? В день, когда они привезли последнюю коробку на пятый этаж старого фонда Васильевского острова, Михаил Розенберг и Альбина Иванова подали заявление в ЗАГС, назначив торжество на январь, сразу после Нового года. Потому что Альбина Иванова была Альбиной Ивановой. и Ей требовался праздник, фотосессия. И особое платье, естественно, бесподобное, как и она сама, и на заказ исполненное. Школьные каникулы были как нельзя кстати. Отрывать детей от учебы и занятий Альбина отказывалась даже ради собственной свадьбы. К тому же будущую жену посетила гениальная идея провести свадебное путешествие не где-нибудь, а на острове Сипадан в Индонезии, занимаясь дайвингом. Дайвингом с детьми. И для этого она записала на курсы всех, включая Михаила. А он смиренно ходил и осваивал премудрости погружения, каждый раз убеждаясь, что его женщина не только бесподобна, она уникальна. Только поистине уникальной женщине может идти акваланг. Альвини и этот сомнительный аксессуар был к лицу. И они действительно отправились в свадебное путешествие. Сделали безумные фотографии под водой. Альбина нацепила небольшую фату на голову, чем привела в чистейший восторг девочек. Объедались экзотическими фруктами, купались, наслаждались добрым солнцем в разгар зимы. Михаил был по счастлив в эти десять дней. Его даже не смущала сомнительная брачная ночь, проведенная в постели не только с молодой женой, но и детьми. Они уснули, объевшись мороженым, их не стали будить. Ночей в их с Альбиной Розенберг жизни будет еще много. А вот счастливые детские мгновения, драгоценности, с которыми выходит человек во взрослую жизнь. А ночи, ночи молодожены наверстали, отправившись в Новую Зеландию. Альбина сопровождала Михаила в качестве переводчика и помощницы. Ольгу Алексеевну Михаил уволил. Альбина никогда не просила об этом, хотя иначе, как Грымза, то не называла. Однажды, зайдя в приемную, Михаил понял, что Ольга — нечто чужеродное в его жизни. Ей не стало места. Напоминание о прошлом, о том, о чем Михаил не хотел думать. о людях, которых не хотел видеть в своей жизни никогда. Как клякса от чернила на глянцевой поверхности стола перекатывается, не оставляя следов и просит только об одном — удалении. Ольга восприняла решение Михаила спокойно. Доработала положенное время и передала дела новой помощнице, выпускнице университета, молоденькой миловидной девушке. Альбина сама отобрала кандидатуру. миша не спорил тем более марина оказалась смекалистой исполнительной и пунктуальной сама же ольга перебралась в российский филиал гервица и как понимал михаил в его постель что не было удивительно гервиц давно положил на нее глаз наличие семьи не смущало его а ольгу тем более она никогда не стремилась к браку оставляя дурное настроение и грязное белье своих мужчин их женам предпочитая думать, что любовница от слова «любовь». Вероятно, не так уж она и ошиблась. Софа. О ней Михаил не вспоминал. А если и думал, то мерзковатый холодок пробегал по спине, а к горлу подкатывала тошнота, брезгливость в купе с холодным отвращением. Вот и все чувства, которые вызывала в нем женщина, которую он некогда уважал, с которой делил постель. Когда-нибудь Михаил был в этом убежден, ничего, кроме равнодушия, он не будет испытывать к Софии Лурье. Когда-нибудь, но не сейчас. Сейчас он изолировал своих детей от нее. Более того, приложил усилия, чтобы это существо, ошибочно считающееся женщиной, держалось подальше от Розенбергов, особенно от семьи Матвея и Едиды Яковлевны. Страшно представить, что было бы с бабулечкой, узная она о чувствах и намерениях Софы. Эдида Яковлевна всегда находила в людях достоинства. Софа не была исключением. Матвею же попросту не нужна эта грязь. Все казалось проще, чем мог представить Михаил. Софа сама по собственной воле исчезла из жизни Михаила и детей. Она была одержима Матвеем Розенбергом. Но еще больше она была одержима своей работой. Именно карьера была истинной страстью Софии. История о том, как цинично она бросила детей, в особенности часть про сына, находящегося на лечении в больнице, в жутких условиях, в чудовищной России, не оказывая впоследствии ни моральной, ни материальной поддержки, могла сильно подпортить Реноме Софии Лурье и сказаться на ее карьере, попросту уничтожить. Стоило лишь подать блюдо горячим, с впечатляющими жаренными подробностями, материалы для СМИ были готовы, преподнесены с особой циничностью, даже жестокостью, не оставляя Софье мизерного шанса на оправдание. Она не слишком долго думала, подписывая документы и соглашения. это же зимой она перевезла престарелую мать к себе, сказав, что в Россию не вернется никогда. А мелкие... Мелкие словно не заметили исчезновение матери. У них была большая, дружная семья. Феофан, Луджиана Бриджида, новенький аквариум и план. Как завести еще одного кота? Вернее, кошку. Вот такую малюсенькую. По утверждению Олеси. Всего лишь породы мейн-кун, которая будет им рожать котяточек. Это уже был план Светика. Даниил же мечтал о змее, в крайнем случае игуане. А Михаил, Михаил твердо знал, что в их доме хватит места всем, и кошкам, и ящерицам, и детям, сколько бы их ни было.